Эпилог. Дуарте. Уинстон Дуарте смотрел на игравшую у фонтана дочь. Терезе уже исполнилось 10, и она почти догнала ростом свою мать. Девочка возилась с пластилиновым корабликом, самостоятельно открывая связь между формой и плавучестью. Она создавала и переделывала су дёнышко по собственному проекту, придумывала формы не только эффективные, но и наиболее эстетичные, чтобы плавал и слушался руля. И при том был еще и красив. Ее гувернантка, полковник Ильич, сидела на краю фонтана, разговаривая с ученицей, направляя ее мысли и помогая связать труд своих рук с уроками математики, истории, искусства. Эдуард и не знал, понимает ли дочь, как одинокое ее детство. В здании Государственного совета были помещения для детей, позволявшие жить, работать, учиться, пока родители направляют механизм империи. Но большая часть классов, как и рабочих кабинетов, пустовали. Они готовились для поколения, которое только родилось. Терезе не повезло со сроками. Когда-нибудь по улицам и паркам Лаконии будут бегать дети, но Тереза к тому времени станет взрослой. Девочка наклонилась, спуская на лаводу свой последний проект. Ильич о чём-то спросил её. Тереза ответила. С такого расстояния Эдуард и не слышал разговора. Но увидел, как дочка по-другому перехватила лодочку. И больше того, увидел перемену в ее сознании. Это началось совсем недавно, и он еще не решил, как к такому относиться. Что-то, когда девочка глубоко задумывалась, изменялось в рисунке ее головы. А когда работала с пластилином, захватывала и ее руки. У Ильич это тоже проявлялось, хотя с меньшей силой. Из всех перемен его восприятия это было самым интересным. Дуарте подозревал, что в некотором роде видит мысль. Тереза оглянулась на него, и что-то неуловимо сдвинулось в ней ещё прежде, чем она подняла руку. Отец помахал ей тоже, ответил на улыбку и скрылся в здании, чтобы не отвлекать дочь. Он всей душой любил девочку, и ничто не приносило ему такой радости, как наблюдение за её учёбой. Но его присутствие не шло на пользу ни ей, ни империи. Его призывал Дог. теле ждал его в личном кабинете. Один взгляд на лицо помощника сказал Дуарте: "Прибыли". У него упало сердце. Он страшился этой минутой с тех пор, как узнал, что Наталья Син просит о личной встрече. Однако это было её право и его обязанность. "Они в восточной гостиной, сэр". "Они? Она взяла с собой дочь, сэр". Ещё один удар в солнечное сплетение. Однако Хорошо, благодарю вас, Келли. Наталья и Эльза Син оделись соответственно поводу, в тёмно-синие платья с белой отделкой, не полный траур, но достаточно строго. Дуарте сел напротив. Телли подал чай с кексами. Дуарте подмоловал, вглядеться в то неуловимое, проверить, отличаются ли горе и гнев от раздумий Терезы над грушечной лодочкой. Но он шёл это невежливом и воздержался. Телли, выходя, закрыл за собой дверь. Дуарте пригубил чай. Наталья Синг своему не прикаснулась, а её малышка взяла тексик. Сладость сахара для детей важнее всего, даже важнее потери. В этой мысли была глубина, прекрасна и в то же время грустно. Доктор Син первым заговорил с Дуарте. Я сочувствую вашей потере. Она чуть вздёрнула подбородок, гордо, вызывающе. Он надеялся, что она не сделает никакой глупости. Горе бывает ужасно. Благодарю вас, сэр, глухо произнесла она. Малышка встряпенулась, удивляясь не словам, а голосу матери. Умный ребёнок, Эдуард и видел, наделена эмпатией, это в сущности важнейший из видов интеллекта. Малышка подвинулась на кушетке, прижалась к матери. Эдуард пододался к ним, опустил на стол чашку, переплёл пальцы и, заговорив, постарался вложить в голос те же тепло и заботу. что выразила своим движением малышка. «Вы просили о разговоре. Что я могу для вас сделать?» «Я хотела бы видеть официальные документы следствия о смерти моего мужа», — ответила она и сглотнула. Эдуард и не удержался. Утратил сосредоточенность, и то неуловимое — мысль, сознание или внимание — стало для него на миг ясно. Оно туго охватывало голову и грудь Натальи Син. окутывало их как вуалью. У малышки Эльзы оно было рассеянней и сгущалось в сторону матери, словно что-то вещественное тянулось к ней от дочки. Желание утешить и утешиться выражалось в силовом поле, и это была не просто метафора. Он сознательным усилием переключился на обычное восприятие, ощущая лёгкий стыд, словно невольно подслушал что-то. "Конечно", сказал он. "Я позабочусь, чтобы вам их передали". Наталья Син коротко кивнула и смахнула слезу, как севшую на щёку муху. Он был хороший человек, продолжал Дуарте. Я это знаю, и вы знаете. В другое время, в другом месте он заслуживал бы награды. Он не был убийцей, шипнула она. Он оказался в чрезвычайной ситуации и среагировал слишком остро, ответил Дуарте. Мы занимаем особое место среди человечества. к нам применимы более суровые законы, к вам, ко мне, к нему. На то есть причины. И я хочу, чтобы вы знали, как я ценю его жертву и вашу, вас обеих. Эльза теперь смотрела на него, словно поняла, что речь идёт о ней. Дуарте улыбнулся девочке, и та не сразу, но улыбнулась в ответ. Он видел в ней отражение мелких, мягких черт матери и отца тоже. Он взял Наталью за руку, и та не отстранилась. Вы получите всю поддержку правительства, какую пожелаете, заговорил он. Вашей дочери обеспечено место в академии. Ваша работа важна для нас, для меня. Я понимаю, как вам тяжело, и даю слово, вы не останетесь один на один со своим горем. Мы все с вами во всём, что вам потребуется. На этот раз она кивнула не так отрывисто. Не стала утирать слёз. Дочь забралась ей на колени, и Наталья обняла её свободной рукой, стала укачивать. От этого зрелища разрывалось сердце, но принял решение он, и он не стал отводить взгляд от последствий. Это тоже был его долг. Что ещё я могу для вас сделать? Она покачала головой, говорить не могла. Пока она плакала, Дуарте налил ей ещё чаю и сел свидетелем её горя, третьим с ней и ребёнком. Спустя несколько минут Наталья подняла на него взгляд, прояснившись, успокоенной. Он глубоко вздохнул, мягко сжал и выпустил её руку. "Спасибо", сказала Наталья. Он слегка поклонился, отдавая дань уважения, и вышел. Семья Любовала Конса, погибшего на службе империи, имело право на личную аудиенцию верховного консула такая традиция утвердилась с их перехода за ворота её придётся пересмотреть когда империя разрастётся но пока в его власти было почтить традицию дуарта это делал теле ждал его в кабинете смотрел сочувственно он не напомнил обо оставшихся в гостиной вдове с дочерью теле обладал безупречным тактом доклад доктора картасара сер сообщил он Дуарте вызвал новый файл, открыл его жестом. «Сводка данных по опросу заключенного, 17». Дуарте прокрутил файл. Просмотрел вопросы Картасара, ответы заключенного. «Одни слова. Игра света в воздухе». После живых мыслей доктора Син и ее дочки обычный язык представлялся пустым. Дуарте взглянул на Келли и закрыл файл. «Думаю», — сказал он. Пора мне встретиться с капитаном Холденом. Он сидел на полу, спиной к стене камеры, раскинув ноги. И блестящие глаза делали его моложе, противореча сидяне. Когда вошёл Дуарте, взгляд Холдена заметался от него к охраннику и обратно, пока не остановился на консоли. Дуарте сел на койку, сложил руки на коленях и сверху вниз взглянул на человека, столько лет доставлявшего столько беспокойства. Вот на вид был обычным водовозом, разве что слишком любопытным и не сдержанным. Дварт узнавал таких людей во времена службы, горячие головы на зойлевые мухи, вечно уверенные в своём превосходстве над другими. Надо признать, им тоже находилось место. Они, как и другие, оказывались удобными орудиями в умелых руках, в приложении к подходящей задаче. Здесь Дуарте не стеснялся применить новое восприятие. Холден был врагом и ценным имуществом. Он не имел права на приватность, а рисунок его мыслей завораживал. Мальчиком Дуарте видел оптическую иллюзию. Одно лицо превращалось в другое по мере того, как зритель подходил ближе. Так было с Холденом. Рисунок его мыслей чем-то напомнил Дуарте сухое русло. След того, что было, до да прошло, но память о себе оставила. Порядок внутри порядка. Вы Уинстон Дуарта, заговорил Холден, заставив верховного консула переключиться на более привычное ему зрение. Да, Тигнал Дуарта, это я. Холден подтянул колени, сложил на них руки. Он не щурился, и широко раскрытые глаза казались немного испуганными. Что это с вами, чёрт побери? Дуарте понял его не сразу, а поняв, захихикал. Да, забыл. Я претерпел некоторые изменения. Не все их замечают, но имеет место некоторый, как бы сказать, сдвиг. Вы опробовали эту дрянь на себе? По-моему, мы не с того начали, капитан. Давайте заново. Я верховный консул Дуарте. У нас с вами, как я понимаю, есть общие интересы, Относительно происхождения и действия протомолекулы. Я не ошибся? Вы должны меня выслушать. Я видел, что с ними случилось, с теми, кто создал протомолекулу. На станции кольца, пока она не отключилась, были записи. Да, я читал доклад Согласился Эдуарта. Ещё до того, как перебрался сюда. Отчасти он и толкнул меня на предпринятые шаги. Не только, он указал на своё тело, но и на все прочее. Империя это орудие, как и всё на свете. Эти слова остановили Холдена. Рисунок, окружавший его голову, менял форму, вибрировал как рой рассерженных ос. И снова Дварте уловил в сознании Холдена остатки чего-то ещё, следы другого рисунка. Для такого существовал термин, только полимпсест выпал дуарте и покачал головой в виде как нахмурился холден я всё не мог вспомнить слово вот вспомнил полимпсест вы перебрались сюда из-за того, что убила протомолекулу дуарте откинулся назад обдумывая характер холдена и теперь когда он увидел его вочию отыскивая наилучший подход быть, может, полной откровенность за полную откровенность попробовать стоит Когда появились врата, у меня были связи в разведслужбе флота МРК. Я следил за открытием первых врат СОЛ. И после открытия других, одним из первых получал данные зондов, результаты предварительной разведки. Я увидел свой шанс здесь, наиболее сохранные руины, орбитальные сооружения с чем-то похожим на недостроенный корабль. Я угадал, что протомолекулу можно использовать как своего рода рукоять средство взаимодействия с оставшимися после чужих артефактами я добыл последний образец и лучшие головы какие мог найти для работы по теме дисциплина и самоотдача позволили нам развивать новые технологии быстрее и лучше чем во всех мирах вместе взятых лакония это марс марсианские идеалы вышедшие на новый уровень Это всё замечательно, возразил Холден. Если забыть, что всех создателей ваших артефактов кто-то взял и прекончил. Я видел, как гасли целые системы. Они закрыли врата, пытаясь остановить то, что их убивало, и всё равно не спаслись. Знаю. Та штуковина, что выскочила в вашем корабле, это то самое, что убило протомолекулу, что смыхнуло цивилизацию, которая всё это выстроила. «И это знаю», — согласился Эдуарте. «Во всяком случае догадываюсь. Эта гипотеза выглядит самой многообещающей и связана, полагаю, с исчезновением кораблей. Что-то глубокое и основополагающее не одобряет применение этих сил и технологий, не одобряло их использование в прошлом и не одобрит нашего к ним возвращения. Любопытная проблема». Холден встал на ноги. Дуарте жестом остановил шагнувшего к нему охранника. «Любопытная проблема? Вас стреляли в ваш корабль, отключили сознание целой системе, и это для вас любопытная проблема? Это атака!» «Неудавшиеся», — парировал Дуарте. «Мы не те создания, которых уничтожили в прошлом. То, что их убило, на нас влияет, но не смертельно». Вы, как видно, вполне уверены, что оно не уничтожит и нас, чуть изменив подход. Вы ввязываетесь в драку не с создателями протомолекулы. Вы ввязываетесь в драку с их убийцами. На порядок величеный выше тех, кто на порядок величены превосходит нас. Поймите же, это не прекратится, пока мы продолжаем использовать их технологии. Мы всегда будем использовать их технологии. Это стало неизбежным с момента открытия Врат, сказал Дуарте. Если вы хоть немного учили историю, должны понять: не бывало ещё в истории человечества, чтобы люди, открыв нечто полезное, отказались его использовать. Холден обвёл камеру взглядом, словно искал на что опереться. Дуарте и без нового органа чувств видел во волнении. Он заговорил мягко, как говорил с Натали и Эльзой, предлагая покой и утешение голосом, не словами. Нет такого пути, на котором мы откажемся от Врат. Нет такого будущего, где мы не используем оставленные ими технологии и преподанные ими уроки. И трудно поверить, что существует путь, на котором мы бы не столкнулись с теми, кто пришёл до нас. Разница лишь в том, двинемся ли мы вперёд разрозненной толпой или упорядоченным, дисциплинированным войском. Пропавшие корабли предвещают, что убийцы из бездны ещё вернутся. На самом деле они и не уходили. Вы, как никто другой, должны это понимать. Я понял, отозвался Холден. Понимаю. Затем я и здесь, чтобы предостеречь вас. Дуарто откинулся назад. Кровать была жёсткой, неудобной. Он не завидовал вынужденному спать на ней Холдену. Но в окно залетал ветерок и виднелся клочок солнечного неба. Даже такая каюта была роскошнее половины корабельных кают, с какими имел дело Дуарта в начале своей карьеры. Холден раскрыл ладони, словно подносил на них что-то. Так и было, только он сам не знал что. "Я не нуждаюсь в предостережениях", ответил Дуарта. "Я нуждаюсь в союзнике. Вы видели то, чего никто до вас не видел". Вам известно то, что необходимо знать мне. Возможно, вы сами не осознаёте значения своих знаний. Доктор Картассер пытается их отыскать. Помогите ему. Сотрудничайте с ним со мной. В чём? В том, чтобы выковать из обломков протомолекулы новый меч, сплатить человечество в единое сообщество, сильное и эффективное, подготовиться Холден рассмеялся, но в его смехе не было веселья. Эдуард и понял, что не достучался до этого человека. Жаль. К чему подготовиться, спросил Холден. Тыкать бога острой палкой? Нет, капитан Холден, не палкой, сказал Эдуард. Когда воюешь с богами, приходится штурмовать небо.